Трудно себе представить, чтобы город с 250-тысячным населением мог так истово блести законы. 50% возбуждаемых там дел связано с дорожными происшествиями. Остальное это мелкие кражи, хищения в магазинах и прочая чепуха. За последние 4 года в городе не было зарегистрировано ни одного убийства или крупного ограбления, только наказуемое малыми сроками нарушения закона среди бедняков – тех, кто не может раскошелиться на полицейское покровительство. Даже если вам удастся найти конец, то тяните за него очень осторожно. Ну, «Все, может быть, не так уж и плохо», — возразил я. «Если удастся достать неоспоримые доказательства, что человек, заплативший Флемингу, находится в Тампа-Сити, я уверен, что мы сможем оказать на наддунано необходимое давление, и ему придется выдать нам преступника». Все зависит от того, кто этот человек и сколько он может выложить местной полиции за покровительство, понимаете? Но готов биться об заклад, что прямых доказательств вам получить не удастся. Вас просто задолго до этого вышвырнут из города. Я не шучу, не шучу, Слейден. Он раздавил окурок сигары в пепельнице. И вот что я вам еще скажу. «Полгода назад здесь работал по делу о разводе частный детектив. Жена, за которой он следил, отправилась в тампо Он последовал за ней и продолжал наблюдение. Но у женщины оказалась толстая чековая книжка. Я предполагаю, что она обратилась с жалобой к Дунану. Жаль, что вы не видели, как они изукрасили этого детектива». Теперь его возят в кресле каталки Кто его избивал, он не знает. Во всяком случае, ему это все равно. Он считает, что еще удачно отделался. С некоторыми затруднениями, бедняга теперь не очень-то хорошо говорит, мне удалось вытянуть из него, что в переулке его подкараулили три человека. Он не успел в темноте запомнить их лиц, поскольку довольно быстро потерял сознание. Я разговаривал об этом деле с Дунаном. Он говорил, что займется этими тремя хулиганами. Даже пообещал доставить их мне через неделю. Вот я их все жду, но не дождусь никогда. Я молча смотрел на Крида, чувствуя, как по спине у меня внезапно пробежал холодок. «Так они и меня могут встретить подобным образом. Если бы я послал сунуть нос на их территории даже с Кейфа, они с ним могли бы так поступить. Почему же им обходить вниманием вас?» «Все-таки у меня репортерское удостоверение Crime Facts». Без особой уверенности заявил я. «Скажите так Дунану, это может его позабавить», — угрюмо усмехнулся крит «Выходит, дело. Мне надо держаться подальше, от там посидеть. На ваше усмотрение, я не собираюсь просить вас поехать туда. Но если вам уж так приспичило набрать материал на рассказ, так вы сможете это там сделать. Ну, решайте сами». Я с трудом заставил себя улыбнуться. «Вы напоминаете нашего редактора, только он просто приказал бы мне туда поехать». «Ну, да ладно. Я ведь простофиле поеду, но буду стараться действовать осторожно. У вас с собой наш пистолет?» спросил Крид, протягивая руку. «Верните его. На ношение оружия в Тампа-Сити вам потребуется специальное разрешение самого Дунана. А если вас схватят с пистолетом в кармане без права на ношение оружия, вам придется провести полгода в тюрьме, В самым суровым режимом в стране. Я неохотно вернул ему кольт. А я так надеялся еще подержаться за его рукоятку. Никто не посмел бы усадить меня в кресло-каталку. Покажи я им эту штуку. Без него вам будет безопаснее. Наводить пистолет на полицейского вы не имеете права пора бы вам об этом знать крит взял со стола конверты протянул его мне это письмо в дону ббрэдли бывшему капитану полиции там по сети мы с ним старые приятели но я уже давно его не видел слишком давно